Глава 26. Идейная борьба и общественное движение в России во второй половине XIX века Во второй половине 50-х годов XIX века в общественно-политической жизни России наметилось определенное сближение разных идейных направлений. Все общество понимало необходимость обновления страны. Оно подталкивало и стимулировало начавшуюся преобразовательную деятельность правительства. Однако процесс реализации реформы и ее итоги обострили и углубили идейно-политическое противостояние в обществе. Причины подъема общественного движения Главное – сохранение старой социально-политической системы и в первую очередь самодержавного строя с его полицейским аппаратом, привилегированным положением дворянства, отсутствием демократических свобод. Не менее значимая причина – нерешенность аграрно-крестьянского вопроса, который оставался центральным в общественной жизни страны. Половинчатость реформ 60-х-70-х годов и колебания правительственного курса также активизировали общественное движение. Особой причиной были разнообразие и острота социальных противоречий. К прежним между крестьянами и помещиками добавились новые, вызываемые развитием капитализма, между рабочими и предпринимателями, либеральной буржуазией и консервативным дворянством, между самодержавием и народами, входившими в состав Российской империи. Отличительной чертой общественной жизни России второй половины XIX века было отсутствие мощных антиправительственных выступлений широких народных масс. Крестьянские волнения, вспыхнувшие после 1861 года, быстро сошли на нет. Рабочее движение находилось в зачаточном состоянии. Народ сохранял царицкие иллюзии. Политическую инертность проявляла и буржуазия. Все это давало почву для торжества воинствующего консерватизма и обусловливало крайне узкую социальную основу для деятельности революционеров. В приформенный период окончательно оформились три направления в общественном движении – консерваторы, либералы и радикалы. У них были разные политические цели, организационные формы и методы борьбы, духовные и морально-этические позиции. Консерваторы Социальную основу этого направления составляло реакционное дворянство, духовенство, мещанство, купечество и значительная часть крестьянства. Консерватизм второй половины XIX века остался в идеологических рамках теории официальной народности. Содержание по-прежнему объявлялось важнейшим устоем государства, обеспечивающим величие и славу России. Православие провозглашалось основой духовной жизни народа и активно насаждалось. Народность означала единение царя с народом, что подразумевало отсутствие почвы для социальных конфликтов. В этом консерваторы видели своеобразие исторического пути России. Во внутриполитической области консерваторы боролись за незыблемость самодержавия, против проведения либеральных реформ 60-70-х годов, а в последующие десятилетия добивались ограничения их результатов. В экономической сфере они рады за неприкосновенность частной собственности, сохранение помещичьего землевладения и общины. В социальной области они настаивали на укреплении позиций дворянства, основы государства и сохранении сословного деления общества. Во внешней политике ими развивались идеи панславизма – единения славянских народов вокруг России. В духовной сфере представители консервативной интеллигенции отстаивали принципы патриархального образа жизни, религиозности, безусловного подчинения власти. Основной мишенью для их критики стала теория и практика нигилистов, отрицавшие традиционные моральные принципы. Идеологами консерваторов были победоносцев Толстой Катков. Распространению их идей способствовали чиновничий бюрократический аппарат, церковь и реакционная печать. Катков в газете «Московские ведомости» подталкивал деятельность правительства в реакционном направлении, формулировал основные идеи консерватизма и формировал в этом духе общественное мнение. Консерваторы были охранителями-государственниками. Они отрицательно относились к любым массовым социальным действиям, ратой за порядок, спокойствие и традиционность. Либералы Социальную основу либерального направления составляли обуржуазившиеся помещики, часть буржуазии и интеллигенции. Они отстаивали идею об общем с Западной Европой пути исторического развития России. Во внутриполитической области либералы настаивали на введении конституционных начал, демократических свобод и продолжении реформ. Они выступали за создание общероссийского выборного органа, расширение прав и функций местных органов самоуправления. Политическим идеалом для них была конституционная монархия. Либералы ратовали за сохранение сильной исполнительной власти, полагая ее необходимым фактором стабильности. Призывали провести мероприятия, способствующие становлению в России правового государства и гражданского общества. В социально-экономической сфере они приветствовали развитие капитализма и свободу предпринимательства, выступали за сохранение частной собственности, понижение выкупных платежей. Требования ликвидировать сословные привилегии, признание неприкосновенности личности, ее права на свободное духовное развитие были основой их морально-этических взглядов. Либералы стояли за эволюционный путь развития, считая реформы главным методом социально-политической модернизации России. Они были готовы к сотрудничеству с самодержавием. Поэтому их деятельность в основном состояла в подаче на царя адресов, ходатайств с предложением программы преобразований. Наиболее левые либералы иногда использовали конспиративные совещания своих сторонников. Идеологами либералов являлись ученые-публицисты земские деятели. Их организационные опорой были земства, журналы и научные общества. Либералы не создавали устойчивой и организационно оформленной позиции правительству. Особенности российского либерализма – его дворянский характер из-за политической слабости буржуазии и готовность к сближению с консерваторами. Их объединяла боязнь народного бунта и действия радикалов. Радикалы Представители этого направления развернули активную антиправительственную деятельность. В отличие от консерваторов и либералов, они стремились к насильственным методам преобразования России и коренному переустройству общества. Во второй половине XIX века радикалы не имели широкой социальной основы, хотя объективно они выражали интересы трудящихся. В их движении участвовали выходцы из разных слоев общества, посвятившие себя служению народу. Радикализм во многом провоцировался реакционной политикой правительства и условиями российской действительности – полицейский произвол, отсутствие свободы слова, собраний и организаций. Поэтому в самой России могли существовать только тайные организации, Теоретики радикалов, как правило, были вынуждены эмигрировать и действовать за границей. Это способствовало укреплению связи русского и западноевропейского революционных движений. В радикальном направлении второй половины XIX века господствующее положение занимало течение, идейным основанием которого была теория особого некапиталистического развития России и общинного социализма. В истории движения радикалов второй половины XIX века выделяют три этапа. 60-е годы. Складывание революционно-демократической идеологии и создание тайных разночинских кружков. 70-е годы. Оформление народнической доктрины, особый размах агитационной и террористической деятельности организации революционных народников. 80-е 90-е годы. Активизация либеральных народников и начало распространения марксизма, на основе которого были созданы первые социал-демократические группы. В 90-х годов. Ослабление популярности народничества и непродолжительный период широкого увлечения марксистскими идеями и демократически построенной интеллигенцией. Шестидесятники. Подъем крестьянского движения в 1861-1862 годах был ответом народа на несправедливость реформы 19 февраля. Это активизировало радикалов, которые надеялись на крестьянское восстание. В 60-е годы сложилось два центра радикального направления. Один вокруг редакции «Колокола», издаваемого Герценом в Лондоне. Он пропагандировал свою теорию общинного социализма и резко критиковал грабительские условия освобождения крестьян. Второй центр возник в России вокруг редакции журнала «Современник». Его идеологом стал Чернышевский, кумир разночинской молодежи того времени. Он также критиковал правительство за сущность реформы, мечтал о социализме, но в отличие от Герцена видел необходимость использования России опыта европейской модели развития. В 1862 году Чернышевский был арестован, приговорен к каторге и ссылке в Сибирь. Поэтому сам он не мог принимать активного участия в общественной борьбе, но на основе его идей в начале 60-х годов образовалось несколько тайных организаций. В них входили Серна Благосветлов, Усин и другие. Левые радикалы поставили задачу подготовки народной революции и для этого развернули активную издательскую деятельность. В прокламациях барским крестьянам от их доброжелателей поклон, к молодому поколению, молодая Россия, что нужно делать войску и других, они разъясняли народу задачу предстоящей революции. Обосновывали необходимость ликвидации самодержавия и демократического преобразования России справедливого решения аграрного вопроса. Земля и воля. 1861-1864 года. Своим программным документом землевольцы считали статью Огарева «Что нужно народу», опубликованную в июне 1861 года в Колокле. Она предостерегала народ от преждевременных неподготовленных выступлений, призывала к объединению всех революционных сил. В качестве главных требований выдвигались передача земли крестьянам, развитие местного самоуправления и подготовка к будущим активным действиям для преобразования страны. «Земля и воля» была первой крупной революционной демократической организацией. В нее входило несколько сотен членов из разных социальных слоев – чиновники, офицеры, литераторы, студенты. Организацию возглавлял Русский Центральный Народный Комитет. Отделения общества были созданы в Петербурге, Москве, Твери, Казани, Нижнем Новгороде, Харькове и других городах. В конце 1862 года к «Земле и воле» примкнула русская военно-революционная организация, созданная в царстве польском. Первые тайные организации просуществовали недолго. Спад крестьянского движения, поражение восстания в царстве польском, усиление полицейского режима – все это привело к их самороспуску или разгрому. Одни участники организации были арестованы, другие эмигрировали. Правительству удалось отбить насиск радикалов в первой половине 60-х годов. В общественном мнении наметился резкий переворот против радикалов и их революционных устремлений. Многие общественные деятели, прежде всего стоявшие на демократических или либеральных позициях, перешли в лагерь консерваторов. Во второй половине 60-х годов вновь возникли тайные кружки. Их члены сохранили идейное наследие Чернышевского, но, разуверившись в возможности народной революции в России, перешли к узкозаговорческой и террористической тактике. Свои высокие нравственные идеалы они пытались воплотить безнравственными средствами. В 1866 году член кружка Ишутина Каракозов совершил неудачное покушение на царя Александра II. В 1869 году учитель Нечаев и журналист Ткачев создали в Петербурге организацию, призывавшую студенческую молодежь готовить восстание и использовать любые средства в борьбе с правительством. После разгрома кружка Нечаев на время уехал за границу, но уже осенью 1869-го вернулся и основал в Москве организацию «Народная расправа». Он отличался крайним политическим авантюризмом, требовал от участников беспрекословного подчинения. За несогласие с методами Нечаева суден Иванов был ложно обвинен в предательстве и убит. Полиция разгромила организацию. Нечаев скрылся в Швейцарию, он был выдан как уголовный преступник. Правительство использовало судебный процесс против него для дискредитации революционеров. Нечаевщина на некоторое время стала серьезным уроком для следующих поколений революционеров, предостерегая их от неограниченного централизма. На рубеже 60 70 х годов во многом на основе идей Герцена и Чернышевского оформилась народническая идеология. Она стала весьма популярной у демократически настроенных интеллигентов последней трети XIX века, считавших своим долгом служение народу. Среди народников сложилось два направления – революционное и либеральное. Революционные народники Основные идеи революционных народников – капитализм в России насаждается сверху и на русской почве не имеет социальных корней. Будущее страны – в общинном социализме, так как крестьяне могут воспринять социалистические идеи. Преобразования должны осуществляться революционным методом, силами крестьянств, руководимого организацией революционеров. Их идеологами, Бакуниным, Лавровым и Ткачевым, были разработаны теоретические основы трех течений революционного народничества – бунтарского, пропагандистского и заговорческого. Бакунин считал, что русский крестьянин по своей природе бунтарь и готов к революции, поэтому задача интеллигенции – идти в народ и разжигать всероссийский бунт. Рассматривая государство как инструмент несправедливости и угнетения, он призывал к его уничтожению и созданию федерации самоуправляемых свободных общин. Эта идея стала основой теории анархизма. Лавров не считал народ готовым к революции, поэтому основное внимание он придавал пропаганде с целью подготовки крестьянства. Разбудить крестьян должны были критически мыслящие личности, передавая часть интеллигенции. Ткачев, так же как и Лавров, не считал крестьянина готовым к революции. В то же время он назвал русский народ коммунистом по инстинкту, которого не надо учить социализму. По его мнению, узкая группа заговорщиков, захватив государственную власть, быстро вовлечет народ в социалистическое переустройство. В 1874 году, опираясь на идеи Бакунина, более тысячи молодых революционеров предприняли массовое хождение в народ, надеясь поднять крестьяна в восстание. Результаты были ничтожны. Народники столкнулись с царскими иллюзиями и собственнической психологией крестьян. Движение было разгромлено, агитаторы арестованы. Земля и воля 1876-1879 года В 1876 году уцелевшие участники хождения в народ образовали новую тайную организацию. С 1878 года принявшую название Земля и воля. Ее программа предусматривала осуществление социалистической революции путем свержения самодержавия, передачу всей земли крестьянам и введение мирского самоуправления в деревнях и городах. Во главе организации стояли Плеханов, Михайлов, Кравчинский, Морозов, Фингер и другие. Было осуществлено второе хождение в народ с целью длительной агитации среди крестьян. Землевольцы также занимались агитацией рабочих и солдат, помогли организовать несколько стачек. В 1876 году при участии «Земли и воли» в Петербурге на площади перед Казанским собором была проведена первая в России политическая демонстрация. Перед собравшимися выступил Плеханов, признававший бороться за землю и волю для крестьян и рабочих. Полиция разогнала демонстрацию, и многие ее участники были ранены. Арестованных приговорили к каторге или ссылке. Плеханову удалось скрыться от полиции. В 1878 году Засулич совершила покушение на петербургского градоначальника Трепова и ранила его. Однако настроение общества и обстоятельства дела были таковы, что суд присяжных оправдал ее, а Трепов был вынужден уйти в отставку. Часть народников вновь вернулась к идее необходимости террористической борьбы. К этому их побуждали и правительственные репрессии, и жажда активной деятельности. Споры по тактическим и программным вопросам привели к расколу земли и воли. Черный передел. В 1879 году часть землевольцев образовали организацию «Черный передел». Они сохранили верность основным программным принципам земли и воли и агитационно-пропагандистским методам деятельности. Народная воля В том же году другая часть землевольцев создала организацию «Народная воля». Ее возглавили Желябов, Михайлов, Перовская, Морозов, Фингер и другие. Они входили в исполнительный комитет, центр и главный штаб организации. Программа народовольцев отражала их разочарование в революционном потенциале крестьянских масс. Они считали, что народ подавлен и доведен до рабского состояния царским правительством. Поэтому у своей главной задачей они полагали борьбу с государством. Программные требования народовольцев включали подготовку политического переворота и свержение самодержавия, созыв учредительного собрания и установление в стране демократического строя, уничтожение частной собственности, передачу земли крестьянам, фабрик рабочим. Многие программные положения народовольцев восприняли на рубеже XIX-XX веков их последователи – партии социалистов-революционеров. Народовольцы провели ряд террористических акций против представителей царской администрации, но главной своей целью считали убийство царя. Они предполагали, что это вызовет политический кризис в стране и всенародное восстание. Однако в ответ на террор правительство усилило репрессии. Большинство народовольцев было арестовано. Оставшиеся на свободе Перовская организовала покушение на царя. 1 марта 1881 года Александр II был смертельно ранен и через несколько часов скончался. Это такт не оправдал ожиданий народников. Он еще раз подтвердил неэффективность террористических методов борьбы, привел к усилению реакции и полицейского произвола в стране. В целом, деятельность народовольцев в значительной степени затормозила возможность эволюционного преобразования России. ЛИБЕРАЛЬНЫЕ НАРОДНИКИ Это направление, разделяя идеи революционных народников об особом, некапиталистическом пути развития России, отличалось от них неприятием насильственных методов борьбы. Народники-либералы не играли заметной роли в общественном движении 70-х годов. В 80-е и 90-е годы их влияние возросло. Это было связано с потерей авторитета революционных народников в радикальных кругах из-за разочарований в террористических методах борьбы. Либеральные народники выражали интересы крестьян, требовали уничтожения остатков крепостничества, ликвидации помещичьего землевладения и недопущения в Россию язв капитализма. Они призывали к проведению реформ для постепенного улучшения жизни народа. Основным направлением своей деятельности они избрали культурно-просветительскую работу среди населения. С этой целью они использовали печатные органы, земства и различные общественные организации. Идеологами либеральных работников были Михайловский, Даниэльсон, Вранцов. РАДИКАЛЫ В 80-х-90-х годах XIX века В этот период в радикальном движении произошли коренные изменения. Революционные народники потеряли свою роль главной антиправительственной силы. На них обрушились мощные репрессии, от которых они не смогли оправиться. Многие активные участники движения 70-х годов разочаровались в революционном потенциале крестьян. В связи с этим радикальное движение раскололось на два противостоящих и даже враждебных друг другу лагеря. Первый сохранил приверженность идеи крестьянского социализма. Второй увидел в пролетариате главную силу общественного прогресса. Группа освобождения труда Бывшие активные участники «Черного передела» Плеханов, Засолич, Дейч и Игнатов обратились к марксизму. В этой западноевропейской теории, созданной Марксом и Энгельсом, в середине XIX века их привлекла идея достижения социализма путем пролетарской революции. В 1883 году в Женеве была организована группа «Освобождение труда». Ее программа – полный разрыв с народничеством и народнической идеологией, пропаганда марксизма, борьба с самодержавием, создание рабочей партии. Важнейшим условием социального прогресса в России они считали буржуазно-демократическую революцию, движущей силой которой будут городская буржуазия и пролетариат. Крестьянство они рассматривали как реакционную силу общества, как политический антипод пролетариату. Пропагандируя марксизм в русской революционной среде, они развернули резкую критику народнической теории об особом некапиталистическом пути развития России. Группа освобождения труда действовала за границей и не была связана с возникавшим в России рабочим движением. В самой России в 1883-1892 годах образовалось несколько марксистских кружков. Свою задачу они видели в изучении марксизма и пропаганде его среди рабочих, студентов и мелких служащих. Однако и они были оторваны от рабочего движения. Едино-теоретическая деятельность группы освобождения труда за рубежом и марксистских кружков в России подготавливали почву для возникновения российской политической партии рабочего класса. Организации рабочих рабочее движение в 70-80-х х годах развивалось стихийно и неорганизованно. Рабочие выдвигали лишь экономические требования, повышение заработной платы, сокращение рабочего дня отмены штрафов. В отличие от Западной Европы, русские рабочие не имели ни собственных политических организаций, ни профессиональных союзов. Южно-Российский рабочий союз и Северный союз русских рабочих не сумели возглавить борьбу пролетариата и придать ей политический характер. Наиболее крупным событием стала забастовка на Никольской мануфактуре фабриканта Морозова в Орехово-Зуеве в 1885 году. Рабочие впервые потребовали государственного вмешательства в их отношения с фабрикантами. В результате был издан закон 1886 года о порядке найма и увольнения, упорядочении штрафов и выплаты заработной платы. Был введен институт фабричных инспекторов, обязанных следить за выполнением закона. В то же время закон усилил уголовную ответственность рабочих за участие в стачках. Отныне правительство не могло не считаться с так называемым рабочим вопросом, который постепенно приобретал такую же остроту, как и аграрно-крестьянский. Союз борьбы за освобождение рабочего класса В 90-е годы 19 века в России наметился промышленный подъем. Это способствовало увеличению численности рабочего класса и созданию более благоприятных условий для его борьбы. Начались забастовки рабочих, занятых в разных отраслях – текстильщиков, горняков, литейщиков, железнодорожников. Стачки в Петербурге, Москве, на Урале и в других районах страны сохраняли экономический и стихийный характер, но становились более массовыми по количеству участников. В 1895 году в Петербурге разрозненные марксистские кружки объединились в новую организацию – «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Его создателями были Ульянов Ленин, Цидербаум Мартов и другие. Аналогичные организации были созданы в Москве, Екатеринославе, Иваново-Вознесенске и Киеве. Они попытались встать во главе стачечного движения, издавали листовки и направляли пропагандистов в рабочие кружки для распространения марксизма среди пролетариата. Под влиянием союза борьбы в Петербурге начались стачки техтильщиков, металлистов, работников пищебумажной фабрики, сахарного и других заводов. Забастовщики требовали сократить продолжительность рабочего дня до 10,5 часов, повысить расценки, своевременно выплачивать заработную плату. Упорная борьба рабочих летом 1896 и зимой 1897 годов с одной стороны заставила правительство пойти на уступки. Был издан закон о сокращении рабочего дня до 11,5 часов. С другой, оно обрушило репрессии на марксистские и рабочие организации, часть членов которых сослали в Сибирь. Среди оставшихся на свободе социал-демократов во второй половине 90-х годов начал распространяться легальный марксизм. Струвы, Туган-Барановский и другие, признавая некоторые положения марксизма, отстаивали тезис об исторической неизбежности и незыблемости капитализма, критиковали либеральных народников, доказывали закономерность и прогрессивность развития капитализма в России. Они выступали за реформистский путь преобразования страны в демократическом направлении. Под влиянием легальных марксистов часть социал-демократов России перешла на позиции экономизма. Главную задачу рабочего движения экономисты видели в улучшении условий труда и быта. Они выдвигали только экономические требования и считали, что рабочие не должны тратить силы на политическую борьбу, так как ее плодами воспользуется буржуазия. В целом, среди российских марксистов в конце XIX века не было единства. Одни выступали за создание политической партии, которая повела бы рабочих на осуществление социалистической революции и установление диктатуры пролетариата, другие, отрицая революционный путь развития, предлагали ограничиться борьбой за улучшение условий жизни и труда трудящихся России. Общественное движение во второй половине XIX века, в отличие от предшествующего времени, стало важным фактором политической жизни страны. Многообразие направлений и течений взглядов по идеально-теоретическим и тактическим вопросам отразило сложность общественной структуры и остроту социальных противоречий, характерной для переходного времени при реформе на России. В общественном движении второй половины XIX века не сложилось направление, способное осуществить эволюционную модернизацию страны. Однако обозначились социально-политические силы, которые сыграли главную роль в революционных событиях начала XX века, и были заложены основы для формирования в будущем политических партий.